Чайска Сейчас разовьюсь! Я вчера игрушки за собой не убрала. Так не хотелось. А бабушка сказала, что у меня нет силы воли. Что такое сила воли? Ведь все игрушки легкие. Причем тут сила? Ну, сила воли – это не физическая сила мышц, <смех> дружочек мой Это усилие психологическое То есть это способность э, преодолевать себя самого, чтобы достигнуть поставленной цели Иногда вместо сила воли еще говорят характер То есть проявить характер, то есть сделать то, что решил Вот тебе не хотелось, и ты позволила себе полениться Да, нашла оправдание своей слабости А если бы, наоборот, сделала усилие над собой и убрала игрушки То проявила бы силу воли Значит, сила воли – это слушаться бабушку? Ну вот посмотри, а разве ты для бабушки наводишь порядок? Ха, это же твои игрушки, твоя комната И тебе самой должно быть приятно и удобно, когда все находится на своих местах Мм? Ну-ка, ну-ка, разве не так? Да, это так А совершая такие маленькие победы над собой Ты воспитываешь свою силу воли И потом тебе будет проще добиваться других более сложных задач Которые ты поставишь перед собой Значит, силу воли можно тренировать? Конечно, можно, конечно, не только можно, но и нужно Точно так же, как и силу мышц, силу воли Можно тренировать постоянными волевыми тренировками Чем больше работаешь, тем сильнее становишься Стоит несколько... раз преодолеть себя ну то есть сделать усилие и прогнать свою лень и вырабатывается привычка. Ведь это же не трудно, правда? Делать зарядку по утрам, убирать за собой игрушки, вовремя делать уроки. Да, иногда придется проявить характер и перешагнуть через свое «мне не хочется, не хочу». Зато потом ты по праву будешь гордиться успехами в учебе и спорте. Будешь радоваться своей аккуратно убранной комнате. Потому что это будут самые настоящие твои победы. Победы над самим собой.